Дорогой читатель, перед тобой классическое литературное произведение, знаменитое на весь мир. Многие поколения зачитывались этой потрясающей воображение книгой. С ее персонажами были знакомы твои папа и мама, бабушка и дедушка, и даже прабабушка и прадедушка. Серия детской классики «Лучшие книги мира» — это щедро иллюстрированные издания, где каждая страница текста сопровождается рисунком. Юному читателю бывает сложно осилить толстый том классического произведения. Именно поэтому серия «Лучшие книги мира» представляет замечательные пересказы всемирно известных произведений, а переводы выполнены настоящими мастерами художественного слова. Когда ты вырастешь, то обязательно прочтешь полный вариант каждого произведения. «Что может быть лучше хорошей книги?» Вместе с героями ты переживаешь все радости и невзгоды, поражения и победы, ты находишь ответы на многие вопросы, начинаешь задумываться о важных вещах и, бесспорно, становишься умнее с каждой прочитанной книгой. Наконец, ты просто здорово проводишь время в компании с превосходным рассказчиком. Ты готов открыть для себя новый мир? Тогда переворачивай страницу — И вперед. Элинор Портер, Полианна. Персонажи Полианна Уиттьер, 11-летняя девочка, оставшаяся круглой сиротой. Мисс Полли Харрингтон, младшая сестра матери Полианны, принявшая на себя заботу о ребенке. Нэнси, служанка мисс Полли и добрая подружка Полианны. Джон Пендлтон Нелюдимый и таинственный сосед мисс Харрингтон Доктор Томас Чилтон Добродушный врач, круто изменивший жизнь Полианны Миссис Сноу Больная женщина, прикованная к постели Милли Дочь миссис Сноу Старый Том Садовник мисс Полли Джимми Бин Одинокий мальчик, судьбу которого изменила Полианна Доктор Уоррен, домашний врач семейства Харрингтон. Миссис Тарбелл и вдова Бентон, жительницы Белдингсвилла.